Воронеж, 1942 год. Фронт был всё ближе. Снаряды уже падали в городе, и тот становился похож на рот дряхлого старика. Разбомблённые дома, как гнилые зубы, через один возвышались и не вызывали уже ужаса, а только брезгливость. Это становилось привычной, почти будничной картиной. «Всё», — сказала Надежда, вернувшись в главный зал музея, «больше эвакуации не будет». «Немцы почти в городе». Она выглядела плохо. Восемнадцатилетняя девушка, которая ещё год назад была первой красавицей города, теперь походила на старуху. Сергей видел, что это прелестное молодое создание влюблено в него, но всегда держал её на расстоянии, понимая, что это всего лишь блажь. Так студентки влюбляются в своих профессоров, в спортсменки, в тренеров. Это не по-настоящему. Они видят лишь достижения взрослого мужчины. Ну, ещё на них действует то, что они проводят очень много времени вместе. Сам же Сергей относился к ней больше как к дочери, которой у него не случилось, впрочем, как и семьи в принципе. Его семьёй были картины. И вот сейчас половина остаётся на растерзание врагам. «Как же так? Ещё порядка полутора тысяч картин!» — ужаснулся Сергей вслух. В этот момент снаряд упал настолько близко к зданию музея, что стёкла в окнах задрожали, но всё же выстояли, солидарные с солдатами, что сейчас погибали на подступах к городу, стараясь замедлить наступление врага. Мы должны их хотя бы спрятать в подвале музея, чем-то замаскировать, вдруг это поможет их спасти. Если есть хотя бы один шанс на это, то мы должны его использовать. Надо срочно собрать всех и договориться, как это лучше сделать. «Вы когда ели последний раз?» Вдруг спросила его Надя, но Сергей ей не ответил, он понимал, что всё, будущего нет. Причём тут еда? Зачем она? Вот. Надежда вытащила из кармана свёрток. В нём был небольшой кусок хлеба, на котором лежал маленький ломтик сала. «Поешьте, пожалуйста». Когда слепой увидит свет, глухой под музыку станцует. «Подарит вечность чёрный хлеб, что жизнь как лекарю врачует». Грустно прочитал вдруг вспомнившееся стихотворение Сергей. «Он, конечно, не подарит вам вечную жизнь, но всё же немного укрепит ваши силы», — грустно сказала Надя. «Что ты сказала?» — почти закричал Сергей, чем напугал девушку. «Что этот хлеб придаст вам сил?» — растерянно повторила Надежда. «Нет, до этого!» «Что хлеб не подарит вечной жизни?» «Именно!» — воскликнул Сергей. «У меня есть к тебе дело. Пошли!» Он схватил девушку за руку и повёл её на склад запасников. Надя не произнесла ни слова. Она привыкла верить своему учителю во всём и всегда. Сергей передвигался по складу уверенно, и было видно, что он знает, что делает. Подойдя к самому дальнему стеллажу и поднявшись по стремянке, учитель достал с самой верхней полки картину. Надежда от усталости присела на стоявший меж стеллажами пыльный стул и стала ждать, когда ей хоть что-то объяснят. «Ты должна мне помочь». Начал он говорить, попутно вытаскивая картину из рамы, спрятать её. «Сейчас ты возьмёшь, я вот тут скручу тебе. Может, складку, какую пришьёшь к юбке, чтобы незаметно было». Надежда в ужасе наблюдала за действиями Сергея. Ведь она ни разу не видела, чтобы он так неаккуратно обращался с картинами. «Скручу? вшить в юбку? Вы сошли с ума, я начинаю вас бояться. Остановитесь и всё мне объясните!» — потребовала девушка. Сергей остановился, выдохнул и, сев перед Надеждой на какую-то коробку, взял её руки в свои. «Надя», — произнёс он с придыханием, — «ты ведь не случайно Надежда. Вот ты знаешь, я уверен... Нет, не так я верю, что имена нам даются не просто так. Имя как судьба. Оно даётся единожды, и ты несёшь его гордо, стараясь не запятнать. Вот и тебе было дано такое прекрасное имя. Знаешь, что нами движет сейчас всеми? Мной, тобой...» Фролом Семёновичем, Таисией Никифоровной, да всеми работниками музея, что нами движет, когда мы стараемся вывести картины в эвакуацию, голодая при этом и подвергая себя опасности? «Преданность делу партии и комсомола», произнесла Надя неуверенно. «Нет», — тряхнул головой Сергей, «нами движет надежда. Она единственная не сдаётся. Даже сейчас, когда фашисты уже заняли столько советских городов, когда наша армия отступает и несёт огромные потери, На второй год войны не осталось уже ничего. Ни веры, ни любви. Только она — надежда. Её одной живёт наш народ. Мы все надеемся, слышишь? Уже не клятвенно верим, а надеемся, что произойдёт чудо, и мы победим врага. Так что имя твоё очень подходит для этой миссии. Ты возьмёшь картину и дашь человечеству надежду. В городе Райский, что в двадцати километрах отсюда, есть действующая церковь. «Вот пойдёшь и отдашь этот свёрток батюшке. Скажешь, что от меня, и чтобы он сохранил». «Вы просто хотите от меня избавиться? Я никуда не пойду», — категорично сказала Надежда. «Почему надо прятать именно эту картину? Вы обманываете меня, чтобы спасти? Не нужно, я буду с вами со всеми здесь, охранять картины до последнего». Снаряд в этот момент опять прилетел куда-то очень близко, и стены задрожали даже здесь, в хранилище. У меня нет времени тебя уговаривать и что-то сочинять, поэтому скажу тебе правду, но помни. Чужие секреты бывают очень тяжёлой и ношей. А уж секреты, которые могут изменить мир и вовсе неподъёмный. Справишься с такой ответственностью? Честная комсомольская, — закивала Надя. Один немецкий учёный Эйнштейн вывел формулу вечной жизни, — начал Сергей. Я читала о нём, — перебила его Надя. Он больше еврей, чем немец, он тоже против фашизма, но вот о формуле вечной жизни слышу впервые. «Это антинаучно, вряд ли бы он так сделал. Нам сейчас с тобой не важно», — быстро заговорил Сергей, «кто он по национальности и правда это про вечную жизнь или нет, потому что если есть хоть один процент вероятности, что это правда, то это страшная вещь. Мир ещё не готов к тому, чтобы это открытие было обнародовано. Так считал Эйнштейн, но уничтожить её не посмел. И тогда он пришёл к Василию Кандинскому». Он сказал, что его творчество, как и формула, придуманная учёным, опередили своё время и попросил художника спрятать её в одной из своих картин, чтобы пытливые умы будущего смогли бы расшифровать её, когда придёт время. «Это она?» — спросила Надежда у Сергея. «Да». В это время вновь прогремел взрыв. Из потолка посыпалась штукатурка. «Торопись, беги! Ты сейчас спасаешь не себя. Ты сейчас спасаешь человечество!» Быстро закончил Сергей и всучив девушке свёрток, почти силой подталкивал её к выходу. «Пусть тобой сейчас движет страшная мысль, что будет, если эта картина попадёт к немцам?» «Почему вы верите какому-то священнику?» Вдруг спросила она его, пряча картину в складках широкой юбки, как и предлагал учитель. «Это мой брат», — просто ответил он. «Но вы никогда не говорили, что у вас есть брат», — удивилась Надя. «Потому что я думал, что у коммуниста не может быть брата священника». Но знаешь, есть такая старая пословица «как тревога, тогда Бога». Она говорит о том, что мы вспоминаем Бога, когда нам плохо. Так же и тут. Мы вспоминаем про своих родных, когда у нас проблемы, потому что именно в такие моменты понимаем, что только они примут нас любыми, несмотря на все споры и разногласия. Иди. Надя постоянно оглядывалась на дверь музея, в которой стоял Сергей в надежде, что он передумает и пойдёт вместе с ней. Но когда она оглянулась в последний раз, его там уже не было. Она тогда ещё не знала, что они никогда уже не встретятся. Что первым со штурмовой группой зайдёт офицер СС и отправится прямиком в музей, где на тот момент уже никого, кроме Сергея, не останется. Что немецкий офицер долго будет пытать его, выспрашивая, где картина, пока учитель не умрёт. Не узнает никогда Надя о том, что немецкий офицер, кляня себя за излишнее усердие с этим русским, будет сам искать картину Кандинского, но в этот момент... В музей попадёт бомба, и всё будет разрушено и объято пламенем. Сгорит всё, в том числе и бедный Сергей, замученный на первом этаже. Офицер же выживет, получив серьёзные ранения. Сначала он будет долго лежать в госпитале, а позже, снова попав на фронт, сдастся американцам и уже в мирное время станет работать в секретном отделе контрразведки ФРГ, где его навязчивой идеей будет картина русского художника Василия Кандинского. Но это всё было настолько далёкое будущее, что о нём страшно даже подумать. Сейчас Надя шла в город райский своим ходом от деревни к деревне через леса и реки. Благо, было лето, и ночёвка в лесу или на сеновале не была проблемой. Часто она встречала людей, бегущих от войны вглубь страны, и, прибившись к ним, на телеге проезжала несколько километров. Люди, несмотря на то, что сами всё потеряли, часто делились с ней даже едой. Иногда во время краткой передышки Надежда доставала картину и пыталась разгадать её тайну. Именно тогда ей казалось, что она, глядя на неё, начинает слышать музыку. Первый раз ей подумалось, что это от усталости и голода, но когда это повторилось, то Надя испугалась не на шутку. Однажды на одном таком привале она решила показать картину мальчишке, с чьей семьёй шла. Но он ничего не услышал и посмеялся над Надей. Что было странно, тогда с мальчиком и она ничего не услышала, Но когда позже развернула картину в одиночестве, музыка заиграла вновь, и Надежда сделала вывод, что картина говорит с человеком только когда он один. Эти мысли ей совсем не понравились, ведь это было антинаучно, этого просто не могло быть. Ей хотелось как можно быстрее избавиться от странного полотна, и потому девушка шла почти без отдыха из последних сил. Добравшись до церкви, Надя стояла перед ней и боялась войти, ведь она комсомолка и не должна этого делать — Священник вышел к девушке сам. «Это надо спрятать», — прошептала она потрескавшимися жары губами. Сергей просил. «Хорошо». Ни минуты не колеблясь, согласился священнослужитель. «Зайдёшь?» Надя отрицательно покачала головой. «Мне обратно надо», — только и произнесла она. «Тогда передай Сергею, что положу в крипту. Вдруг не доживу до его прихода. Пусть там ищет», — сказал священник и зашёл обратно в церковь. Надя очень устала и потому идти далеко от церкви не смогла. Пройдя метров сто, не больше, она легла в поле среди травы. Идти обратно, конечно же, сил не было, и Надежда решила просто выспаться. Прямо здесь, среди цветущего клевера. Здесь, где пахло травой и землёй. Где над головой было голубое небо и летнее солнце. Где казалось, что войны нет вовсе. В этот момент, среди всего этого великолепия, девушка увидела самолёт с крестами на крыльях, и от ужаса вжалась в землю, стараясь прикрыться высокой травой. Но она, маленькая, хрупкая девушка, с таким прекрасным именем Надежда была не нужна черному монстру. Эта железная птица смерти скинула несколько бомб настоявшую недалеко церковь и улетела. Надя кинулась туда, но спасать уже было некого и нечего. На месте красивой старой церкви остались одни горящие руины. От жары, усталости и отчаяния надежда упала на землю и лежала, не шевелясь. Голова отказывалась думать, а тело двигаться. У неё не было даже сил плакать. Огромный груз ответственности, который возложили на её плечи, оказался девушке не по силам.